Но два покупателя из Ташкента предложили такую выгодную цену, что Шницеров решил к завтрашнему дню во что бы то ни стало достать им лошадок. к р е х т я и стеная, он влез в такси и поехал на улицу Чернышевского. Там жила дочь его старого друга, уже ушедшего в мир иной, Софья Михайловна Цеплис. м о т она знает, где разыскать Яна, или сама выполнит его заказ. Женщина она с головой, таких дел не чурается. Дверь открыл ему незнакомый человек. Борис Яковлевич, извинившись, подался было обратно, но перед ним извинились и тоже пригласили зайти. Борис Яковлевич был в известной мере романтик и поэт с возвышенными чувствами в душе. Делами он в о р о ч и л крупными, несмотря на свои семьдесят лет. Было немало накоплено у Бориса Яковлевича, мог он безбедно просуществовать до конца дней своих, тем более что шла немаленькая пенсия, но старые привычки и привязанности, азарт, купли-продажи держали его в плену. Он ругал себя за это не раз, нарочно в самых мрачных красках рисовал будущее, но отказаться от давнего занятия не мог. О сути событий, которые происходили в квартире Цеплис, Шницеров догадался сразу. Потому-то и хотел ретироваться. За обеденным столом находился лейтенант Пашкин, А рядом двое понятых. Напротив них сидел иностранец, что-то быстро говоривший на гортанно-дробном языке. Чуть-чуть поудаль от него стояла хозяйка дома, с прищуром глядя на лейтенанта, часто и глубоко затягиваясь сигаретой, она говорила, «Поймите, лейтенант, это чистое недоразумение». Зашел человек». «О чем-то спрашивает. Языка нашего не знает. Мы его тоже. Мы пытаемся хоть как-то объясниться. И в этот момент появились вы. Не знаю я этого гражданина, как и вы. Вижу его я впервые». «Вы-то, может, и впервые, хотя сомневаюсь в этом. А я его знаю. Встречались». Спекулянт он и жулик, по нему давно тюрьма плачет. Иностранец так и в з в и л с я за столом. «Зачем, начальник, говоришь такое? Зачем так называешь? Не имеешь права. Я в посольство пойду, протест будет». Пашкин усмехнулся. «Вот видите, хозяйка, вы, говорите, нашего языка не з н а е т Да вполне же нормально изъясняется. Что сегодня творится в этом доме? Ты можешь мне объяснить, что у нас происходит? Софья Цеплис обращалась к своему мужу, который сидел на кушетке и смотрел на все затравленным лихорадочным взором. Его руки, лежащие на коленях, била неуемная дрожь. Полный дом незнакомых людей, представители власти, какой-то таинственный иностранец, не знающий языка и вдруг заговоривший по-русски. «Хакима Ашуглу мы знаем», — продолжал Пашкин. Он сколько раз обещал «уезжаю, уезжаю», а вместо этого все продолжает спекулировать. «Мы к нему по-людски, а он по-свински». «Опять оскорбляешь, начальник. Жаловаться буду. Я адрес искал. Чей адрес какой? Девушки одной. Очень хорошей русской девушки. Недавно познакомились. Нет, Хаким, я не верю тебе. Два года ты сюда шатаешься. Нашел бы адрес за это время. Поедешь со мной. И все вы, граждане, тоже. Пусть теперь начальство». разбирается. У Хакима Ашуглу ничего предосудительного поначалу не обнаружили.